Глава 4 Для того, чтобы научиться хорошо читать следы, прежде всего ватажник должен полюбить лес, влиться в него, видеть красоту, его жизнь и неторопливое движение в каждый мелче вокруг. Здесь муравьи проложили тропу, там висит гнездо птичье, а под ним валяются остатки лакомства, что принес сюда хозяин. Можно замереть, оглядеться внимательным взглядом по сторонам. Понять, что же тут-то в округе водится, и откроется перед тобой еще один кусочек лесной жизни. Да и не только смотреть нужно уметь, но и ждать, замирать. Опытный ватажник так замрет в случае нужды, что даже птицы перестанут его бояться и, прилетев на то место, даже не примут его за живого, будут под ногами прыгать, да искать себе пропитание. Но так может лишь тот, кто сам стал частью леса, дышит вместе с дуновением ветра в его ветвях. В шелест листьев прячет легкое дыхание свое. «Я сейчас усну». Эти слова Зимеона заставили Гунира замолчать. На миг. «А ты вообще молчи!» — гневно заорал ватажник. «Я не тебя учу!» «А чего мне еще делать под это занудное бормотание?» Земляка не думал выполнять указания. «Да и не знаю я, зачем так учить!» «Чё тебе не нравится?» Парень подскочил с места, где сидел до этого. «Меня так дед учил!» Слов много, а дел мало. Зимеона ничуть не смутил орущий перед ним гунир. Как лежал в двух шагах от берега с травинкой в зубах, так и лежит. «У нас так не умничают. Зачем любить пустоши? Их нужно знать, опасаться. Но любить — за что? Главное — еды притащить, а все остальное для ученика — лишнее». «Так, может, ты и будешь его учить?» Гунир спрашивал тихо, но каким тоном? «Не-не-не...» Я вмешался в спор, пока не дошло до беды. Я тебя просил учить. Это твой лес. Ты учи. У меня отлично выходит читать следы и тут. зимён перекатился на бок, чтобы видеть меня. Ага, я легко согласился. Охотники едят мясо по заслугам. Вот только ты все это умеешь уже много лет. Тебя чуть поправить нужно было. А для меня все это в новинку. Кому как не ему учить меня? Мы все помолчали. Наконец Гунир со вздохом отошел от Зимеона. Поднял с земли свой тяжелый меч. Идем, Попробую без красивостей. Немного расскажу, и займемся делом. Гляди!» Ватажник ткнул нужными в левую сторону. «Легче всего искать следы у воды. К воде все приходят пить. И крупные, и мелкие звери, и птиц прилетают. А там мягкий, вязкий ил только и ждет их, чтобы сохранить следы. Потом полегче тебе найти мягкую, рыхлую землю, что сохранит на себе след. После дождя хорошо искать следы». а вот на сухой земле уже и не всегда можно понять, что к чему. Под такой мерный напевный пересказ явно чужих слов мы шли по берегу против течения. Гунир мельком бросал взгляд на тростник. Вдруг, остановившись, довольно произнес: «Вот оно!» Затем на мой немой вопрос ответил. «Водопой. Много тут кто был. Давай глядеть». Я послушно приблизился к обрезу воды, заросшему тростником. Должен сказать, что даже мой взгляд зацепился за пролом в его сплошной стене. В десятки раз меньше, чем сделала наша лодка, когда мы первый раз вломились в тростник, но при этом вполне различимый. Кто-то вломился, раздвигая и даже приламывая стебли речного растения. А затем я попытался понять, что случилось. Вроде просто развернулся на месте, взбаламутив воду, и по старому следу выбрался на сушу. Сойдет для первого раза», — оценил мои рассуждения Гунир. Теперь гляди. Это мелкий нюхач. Копыта? Я присел, палочкой указывая на отпечаток. Верно. Палец ватажника показал следующий след. Это? Птица? Я не раздумывал. Размер и вес? А вот здесь я попытался соотнести картины, что показывали в школе с этой трехпалой раскорякой. Кто это вообще? Вдавлено в мягкий берег глубоко, неуверенно развел руки на ширину полутора ладоней и ответил. «Вот такая две меры?» «Неверно. Размер без крыльев, да, а вот вес больше почти в два раза». Затем Гунир принялся перечислять остальные следы. Тут уже внимательно слушал и Зимеон, и понимал явно больше, чем я. Поклевка, лягушка, крыса лесная, полуденица, красногрудка, мелкая змея, жук макрушка «Жук? Вот это жук?» Я глядел на дырки в берегу, которой влез бы мой палец. Это вообще на следы живого существа не похоже. Словно тут тыкали в податливую землю острым прутиком. Но Гунир довольно ответил. «Ага, еще увидим. На этом все. Двинули в обход. Сегодня сами лианы вырубаете». Я поднялся, поправляя на поясе здоровенный тяжелый нож рядом с моим кинжалом, который все еще вызывал усмешки Гунира. Ножами нас снабдил Плав, но нужно было завести свой личный, да и вообще купить оружие. не продолжать же пользоваться чужим мечом. И о лавке алхимика Гунир напоминал уже не раз. Идти глубже в лес без набора зелий он не хотел. Даже не знаю, чего здесь больше, упрямство человека, что привык к такому порядку, или реальной нужды. Ведь на экзамене мы шли почти без зелий, разве что только у меня был приличный запас, оставшийся где-то там, у костра. С другой стороны, тогда и сложности особых почти ни у кого не случилось. Потажник сам признал, что лес вычистили отлично. А мы все равно вляпались, как в свежую лепешку Джейра. Так что гунир все же прав. Вот закончим с очисткой леса от Лианы и выручку спустим на подготовку. Когда Плав говорил, что нам придется поработать, то оказалось, что говорил он и о багрянке. Ее так много на этом берегу лишь потому, что она рассажена здесь специально. И раз в год Плав нанимал людей, чтобы ее осторожно вырубали, не давая разрастись, но оставив само сердце Лианы. Раз уж он потратил деньги на найм, то терпеть бездельников не будет, но по-честному заплатят за дополнительную работу. Это его слова. С этой лианой основная проблема в ее дешевизне и размерах. Нет никакой сложности подойти, отбить или увернуться от единственного быстрого стрекала плети и спокойно вырубить паразита, сосущего соки дерева. Все остальные его лианы, предназначенные подтаскивать добычу, очень медленные. Но в самой богрянке нет ничего ценного. Чтобы что-то заработать, нужно тащить ее на ферму целиком. Ну, кроме сердца. Я могу поднять много, очень много. Но больше двух лиан тащить не получается. Очень неудобно постоянно цепляться ножей за кусты и ветви деревьев. Тратить время и силы, чтобы пробраться через заросли. Это еще хорошо, что ферма рядом. Почти рукой подать. Да на тот берег перебраться. Вечером мы завалим лодку своей добычей и перевезем к плаву. Он платит за эти вязанки упругих и сочных плетей. Зеленушка за десяток. Так себе выходит в итоге за целый день усилий. И никуда не деться от этой работы. Но нужно двигаться вперед понемногу, как на тренировках. За эти дни я хоть немного научился смотреть, куда нужно. О чтении следов речь пока не идет, но для меня успех очевиден. А вот с остальным не все так гладко. Я попробовал отказаться от узлов для техники шипов и сосредоточиться на простых, без окраса стихии. тех, что требовались мне для набора разведчика Ордена. И здесь меня ждало разочарование. Открытие одного такого узла заняло у меня больше полутора недель, ничуть не быстрее, чем работать для шипов. Третью звезду я уже получил, но вот взятие четвертой у меня займет больше полугода, а учитывая замедление в раскрытии узлов, как бы не в два-три раза дольше. А жаль, ведь, став свободным от Ордена... Хотелось обрести силу, которая считалась бы серьезной по меркам вольных. Дойти до пятой-шестой звезды, перестать скрывать шипы. Моё возвышение начал замедлять недостаток энергии. Это в поясе, так который еще недавно пьянил меня своей силой, как вино алкаша арикола. Первая преграда возвышения воина. Та самая, о которой говорил старик Кадор. «Мало иметь большое средоточие, нужно суметь еще заполнить его». И в восстановлении у меня особых преимуществ перед тем же гуниром нет. Потратить всю накопленную энергию выходило меньше, чем за тысячу вдохов. Я просыпался, циркулировал энергию по формам, пытался открыть узел, тратя половину собранного в средоточии за ночь, и уходил в лес. Во время обеденной стоянки повторял те же действия. Вечером опять сливал силу в узел и садился медитировать. Во время работы в лесу на ходу боевая медитация восстанавливала мне крохи энергии. И я за две тысячи вдохов ночью собирал в средоточии силы неба больше, чем за весь день. Снова тратил ее и ложился спать. Круговорот одних и тех же действий. И с каждым днем меня все больше раздражала трата времени на хождение по лесу. Мне нужно либо больше времени тратить на обычную медитацию, либо покупать настои и зелья, уже содержащие в себе силу неба и без таких ярких вредных свойств, как настой пылающей верницы. И то, и другое требовало денег. поэтому и продолжал зарабатывать монеты и готовиться к вылазке за большими деньгами. Я бросил плотно увязанный тюк-лиан к груди остальных. Последняя ходка на сегодня. Уже солнце низко. Обернувшись, Гуннеру спросил. «Слушай, а зачем твоему дяде Багрянка? И почему сам не вырубит? Работники же есть. Зачем кого-то нанимает?» «Как зачем? Порубят и сразу в корм рейлом замешают. Она же жесткая!» Я хмыкнул. «Думал, в город перепродает для чего-то. Тоже едят?» Гунер странно передернулся, сплюнул в тростник и продолжил. «Если они водоросли едят, то и багрянка в дело пойдет. Она тоже силой пропитана. Они до нее жадные. А остальное?» — ватажник вздохнул. «Обернись и гляди на причал». Я послушно сделал, как он сказал. Оглядел суету на том берегу. К краю настила причалила большая лодка. Сейчас она замерла строго под угловатой конструкцией, с помощью которой добычу и перегружали на берег. В лодку кидали сеть, на нее набрасывали копну водорослей и веревкой поднимали на причал. Там сеть подхватывали двое и волокли на берег. «Видишь бездельничающих?» — уточнил Гунир. «Нет». Я признал очевидное. «Здесь все работники фермы, и они чуть ли не бегают». «Вот и ответ!» — ватажник пожал плечами. «У плава нет лишних работников». Теперь есть. Вот именно. Гунир кивнул и вдруг повысил голос. И хватит называть его моим дядей. Он лишь один из старых ватажников, а не родной мне. Я понял. Кивнув парню, снова кинул на плечи тюк и шагнул в воду, ощущая, как она заполняет сапоги. Сегодня моя очередь стоять крайним у борта лодки и грузить лианы. Остальные станут цепочкой и будут подавать с берега. А лодка, освободившись от водорослей, уже двинулась к нам. Для нее дело сотни вдохов доплыть от берега к берегу. Вода не столь широка, это лишь один из мелких притоков большой реки, что течет по землям морозной гряды. Быстро загрузиться и на тот берег, получать свой заработок сплава. Неплохо вышло, довольно объявил Гунир, подбрасывая мешочек с деньгами. Особенно если вышло бы за раз, а не за месяц мучений, недовольно отметил Зимеон. Какие же это мучения! Ватажник удивленно поднял брови. Теперь вы жалкие нулевки и во сне сможете отбиться от багровой Лианы. Она не ползает, огрызнулся земляк. Ну, довольно оскалился Гунир, в кусты пойдешь, а моя наука спасет тебе задницу, и ее не откусят. Смешно, оценил Зимеон и добавил. А щеки болят. Ты слишком серьезен сегодня. Чё ты? Пошли уже. Зимеон пихнул ватажника в спину. Ты как начинаешь болтать, так тебя не остановить. «Надо бы наведаться к парням», — поделился я планами на подходе к рынку. «Я только раз видел мира, а ударить я вообще даже не слышал». «Неплохая идея!» — Гунир оживился сильнее, чем во время ругани у ворот. Возьмем вина или просто засядем в таверне. Я знаю отличное место, кормят от пуза и вино отличное». «Ты что-то чересчур ему увлекся, я подначил парня. «Пока отец не видит». «Эх ты меня!» — крякнул приятель. но ничего ты не понимаешь в вольной жизни. Ты ж вольник, сколько лет еще будешь воду пить. Зато вижу, что ты теперь совсем избегаешь тренировок. Я ушел от ответа, да и шутки об этом изрядно надоели, как и о моем ронделе. А смысл? Ты уже слишком хорош для меня. Я проигрываю, даже когда ты поддаешься, хотя никогда не видал, чтобы умели поддаваться так основательно. Обычно видно, что сдерживаются, а с тобой все не так. Гунир покрутил шеей. «Ты в драке рвешься изо всех сил. Любой другой не поверил бы, что ты третья звезда. А вот ты не стараешься». Я снова ушел от неприятной стороны разговора. «Не вижу, чтобы ты рвался к победе. Если уж тебе не дано небом большое средоточие, то нужно брать другим, стать мастером меча, к примеру. Легче сказать, чем сделать. Уж ты-то должен это понимать», — с досадой огрызнулся ватажник. «Не спорю, но не ты ли мне рассказывал про боевого дядю, что загрыз кого-то там?» «Если бы он оказался хоть чуть слабее, всего на волос, то вряд ли бы выжил». «Я понял, приятель», — сморщился Гунир, замахав на меня руками. «Хватит прогрызать мне плешь. Боюсь представить, что случится, когда я сведу тебя с отцом. Нужно будет сразу ему сказать, чтобы он в разные отряды нас поставил». Я лишь усмехнулся на эту попытку в очередной раз подтолкнуть меня в ватагу. Временами он и Зимеона втягивает в такой разговор, расхваливая жизнь ватажника. хотя земляк никогда и не был против отряда. Гуниру с таким жаром тренироваться бы, как языком чесать. Но чего нет, того нет. Бывало, он даже от утренних медитаций пытался отделаться. Но здесь уже я строго следил. Мне кажется, что однообразие нашей суеты с лианами сильнее всего угнетает именно его. И он с радостью ждал, когда же мы двинемся дальше. Сейчас вот закупимся алхимией, и завтра попробуем заработать добычей и охотой. Мы дружно поприветствовали охранника у входа, а затем Гунир толкнул дверь. Над головами зазвенел колокольчик. Знакомый прием. И хотя эта лавка больше виденных мной раньше, но основное в ней почти неизменно. Помещение ярко освещено светочами, а все стены в полках. На них альбареллу и фиалы нескольких размеров. В огромных стеклянных сосудах находятся образцы трав. Прилавок стоит почти у входа, за ним улыбчивый мужчина, что глядит с такой радостью, будто только нас и ожидал с самого утра. «Слушаю вас, вольные, послушники нашего ордена!» Он сложил руки в обычном приветствии. «Нам три малых набора для леса!» Гунир не ответил на вежливость, сразу приступив к делу. «К ним дополнительно три зелья заживления!» «Есть орденские!» — поклонился продавец. «За полцены, как всегда!» «А полцены — это сколько в этом месяце?» С усмешкой уточнил ватажник. «Сорок семь монет!» «Одно», — после раздумий согласился Гунир. «Что-то еще, кроме этого? Зелье усиления, бега, пояса, что-то для возвышения?» «Не, не надо», — отказался ватажник. «Отлично. Хороший выбор для первого выхода», — согласился хозяин лавки, выставляя товар. «263 монеты, уважаемый послушник». Гунир молча расплатился, а я мог лишь вздохнуть. Немалая стоимость у зелий для этапа воина. Те цены, что озвучивал мне в первые дни кординский алхимик, были для составов закалки. Можно считать, что теперь все они прибавили в цене в 10 раз. Половина того, что мы заработали за месяц, вычищая берег от Лианы, ушло в один миг. Как назло, никакая лиса не завелась, чтобы попасться нам. Хотя мелкой живности, раньше попадавшейся Лиане, стало гораздо больше. Но даже мусорный падальщик Острозуб не забежал. Иногда я думал, что действительно слишком уж шумлю, двигаясь по лесу и разгоняя зверей. Перед тем, как выйти, я бросил взгляд на полку слева. Та же цена, что и в присмотренной возле квартала чужих имен лавке. Не зря на обоих эмблемы гильдии алхимиков. Цена и качество гарантированы по всем заведениям в городе. А вот этой полки я не видел в этой лавке. Что это за цена? Это в белых монетах? Что это? Я тоже не особо вежлив. Продавец лишь младший этапа закалки, а на его одежде нет эмблемы гильдии алхимиков. Он простой работник, сейчас торопливо согнувшийся в поклоне. «Уважаемый послушник, рядом павильон диких цветов, а это зелье, что всегда пользуются у них спросом». Палец двинулся вдоль ряда фиалов. Зелье вуали, лицо сразу станет нежным, как у младенца, даже если там шрам в палец толщиной. Зелье цветного покрывала, гарантируем яркий цвет волос». «Фиалы цветочных ароматов, восемь мужских и вдвое больше женских». «Дикие цветы?» Я ничего не понял и недоумённо переспросил у продавца. Но тот замялся с ответом, а вот Гунир, то и дело закатывающийся в смехе, тут же просветил меня о назначении заведения с таким загадочным названием. «Понял, понял!» С красными щеками я отмахнулся от ватажника. «А почему цена в белых монетах?» «Это совсем простая алхимия, уважаемый послушник». Улыбка продавца даже не дрогнула, хотя я явно выглядел смешно. Действуют всего ночь, а той половину. Им самое то, чтобы угодить каждому клиенту». Я кивнул, снова напомнив себе, что следующей покупкой для мамы будет зелье омоложения. Настоящее, действующие годы, а не эта жалкая замена. Поблагодарил младшего, уже толкая дверь. «Спасибо». «Забыл про пояса», — повинился на улице Гунир. «Добавим к списку для рынка на следующую неделю». Три зеленушки невелика прибавка, но здесь бы взяли двойную цену. «Понятно», — кивнул Зимеон, как раз и укладывающий в свой мешок фиалы. Он хотел еще что-то сказать, но насмешливый голос, прозвучавший из-за моей спины, не дал ему закончить. «Эй, парни! Глядите, об кого я споткнулся! Вольники! Свежие! еще не хлебнувшие дерьма орденские вольники!» Я обернулся, оглядывая так незаметно подошедших парней. Пять рыл не самой приятной и чистой наружности. Все старше нас, самому младшему лет 20 не меньше. И все слабаки. Первое, что удивительно, так это то, что печати на всех. По две-три неярких и слабых. Обычные контракты, да еще и заключены с ними кем-то, кто не сильно ушел от них по дороге возвышения. Второе, то, что двое из них вообще закалка. Совсем младшие обнаглели. Если мы орденские вольники... то точно воины, и не им грубить нам. В этом я почти перестал ошибаться и больше не принимаю всех, кого вижу, как в школе, за воинов. Их в городе много, гораздо больше, чем в нулевом людей выше седьмой звезды, но гораздо меньше, чем я думал в первый раз, видя много людей на улицах морозной гряды. «Чего это вы тут-то забыли?» заинтересованно спросил стоящий впереди и, похоже, увидел мешок у Зимиона. «Хе, знакомые фиалы!» Набрались смелости заглянуть в лес? Валите своей дорогой, огрызнулся Гунир. Не то что, с надеждой уточнил стоящий по центру. Не то я намну вам бока! ватажник ответил с радостью. С каких пор, мусор, что вымели за порог ордена, так дерзко разговаривает! удивился наемник с тигринной ленты в волосах. Но ответил ему не Гунир, а новый голос. Чего то ошибся, Влакор! Это ж таланты, гордые задницы! Я снова обернулся и обнаружил еще пятерых с той стороны, как раз под гирляндой ночных фонарей, протянутой через улицу. И эти противники оказались гораздо серьезней. Я знал говорившего. Один из тех наемников, что учился в шестом. Мужик, вечно глядевший из-под лобья. Но он стоял чуть позади остальных, и трое из стоящих впереди точно не были слабее Гунира. А Дарсов наёмник и не думал закрывать свой рот. «А вот если их отмудохать...» «Толим дуру угодим! Этот, чтоб посредине, в школе зубы ему вышиб!» «Ага!» — спокойно, без малейшего удивления в голосе заметил тот из второй группы подошедших, над кем висело больше всего печатей. Селиан. «И?» — наклонил голову его сосед. «Подарок неба!» — ответил третий. «Эти двое нам безразличны, да, сирт? «Ага! Так, обычные слабосилки!» — довольно кивнул говорливый в ответ. хотя и стоял за спиной спросившего. Тот, у кого была куча печати, махнул рукой моим друзьям. «Можете бежать отсюда, пока ваш папа будет учить жизни вашего приятеля». «Сейчас!» — осклабился Гунир и рванул вперед. «Зимеон, первых!» — успел крикнуть я, прежде чем все завертелось. Ватажник сцепился со старшим наглым наемником, что так его оскорбил, назначив себя старше на целое поколение. Я едва успел отбить удар, Что летел приятелю в голову и пнул в грудь нападавшего. Тот не успел прикрыться покровом. Я отчетливо почувствовал, как поддались под моим ударом его ребра. Скользнул дальше за спины сцепившихся наемников и ватажника. Осталось трое. Тот со знакомой рожей, которого назвали Сирт, позади всех. Удар ногой в бок левому в подреберье. Тот отбил рукой. Повторить еще несколько раз. Один, два, три. Каждый следующий я бил все сильнее. Противник заорал, когда его рука сломалась. пригнуться под ударом его подоспевшего приятеля, впечатать кулак в средоточие наёмника и... все. Я едва успел сдержать руку, которая уже пошла на второй удар в подмышку. Он уже лишний. Все три моих противника не могут продолжать драку. Остался лишь знакомый из шестого. «От же хрень!» — сплюнул мужик и, заорав, бросился на меня. Поворот на пятки, чуть потянуть за вытянутую в ударе чужую руку, задавая направление... И наемник отчаянно перебирая ногами в попытках остановиться, врезался в спину своим приятелям, что пытались вчетвером свалить Зимеона. Пожалуй, только ему и нужна помощь. Гунир со счастливым оскалом лупится с противником, только хлопки ударов раздаются. Короткий разбег и удар в затылок одному из двух оставшихся на ногах противников земляка, пинок, ворочающемуся под ногами. Оставшись один на один, мои друзья справились буквально за два десятка вдохов. Удивительно, что Великор считала, будто умение махать кулаками мне не пригодится. Не прошло и двух месяцев вольной жизни, и у меня даже, наконец, получился бросок, что я испытал на себе. Странно только то, что у меня так легко вышло справиться. Может, я переоценил силу противников? Разве они равны Гуниру? Они даже не пытались прикрыться покровом. А ведь третьему я бил в средоточие. Как его чувство опасности могло подвести в этот момент? «Отлично!» — довольно произнес Гунир, последний раз пиная лежащее тело. — Так будет с каждым, кто кинется на волков. — Знаешь, уже отойдя от алхимика, я решил посмеяться. — На самом деле, ты первый на них кинулся. — Да, — усмехнулся Гунир и удрученно заключил. — Значит, они меня вынудили. Мне оставалось лишь поддержать его смех. Впрочем, уже через мгновение по улице гремел хохот троих. Только через полсотни вдохов, успокоившись, Я задал ватажнику мучивший меня вопрос. «Так не привыкли они покров против кулака использовать?» Гунир улыбался. «А за мечи никто не хватался. Это в школе ты привык меситься на ринге с лучшими. А в свалке все знали, не успеваешь за Леградом, покров — дело. Побарахтаешься еще чуть на радость Шамору». «Ничего», — успокоил он меня. «Как появятся старшие, так будут тебе равные противники». «Чего?» — удивился Зимеон. «Пожалуются, что побили?» «Не вникай», — отмахнулся ватажник. «Может, будут вопить, что нас там двадцать ватажников было? Это всё неважно. Такие драки каждый месяц. Главное, стражи не попадайся». «Какой?» Но Гунир на миг задумался. «Если в патруле никого из старших нет, то к городскую и послать можно. Главное, руки не распускать. и разойтись. А вот орденское сразу о неуважении Ордена пить начнет. «Я запомню». Расмеялся Зимион. Палайцы я люблю. Еще пару раз смахнемся, и дело дойдет до боевых дядей. Тогда официальная драка со ставками, развлечения. На месяц после все утихнет в городе. Гунир помолчал и с ненавистью дополнил. — вот в лесу, спину не показывай. Расстались мы с ватажником лишь у зелени границы квартала. Он пошел к какому-то очередному старику-ватажнику, что всегда рад приютить собрата. но я вошел во двор дома, лишь чтобы сразу уйти. Все оговорено заранее, еще на прошлой неделе. Мама меня уже ждала. «Ладно», — я хлопнул по руке Зимеона. «До утра! До утра!» А я улыбнулся маме и незаметно принял из ее руки кошелек. «Сегодня исполнится моя мечта. Она станет воином. Иначе быть просто не может». Плиты дороги легко ложились под ноги, словно торопили меня. Да здесь и расстояние пустяковое... Нужно только дойти до западной стороны нашего квартала. Лавка гильдии алхимиков почти сразу за границей квартала чужих имен. Охраны нет. Дверь с колокольчиком. Лавочник меня узнал. Две звезды у него точно есть, как и эмблема гильдии. Он обратился как идущий. «Приветствую старшего», — коснулся кулаком ладони. «Что вам угодно?» «Зелье возвышения воина». И ответил таким же приветствием, но спины не гнул. «Зелье роста основы». «Отличный выбор воина, знакомого не понаслышке с действием алхимии». Продавец лавки вежливо улыбнулся и продолжил. «Хочу сразу предупредить старшего. Первый состав гораздо слабее, что используют в школе». «И мягче», — я кивнул. «Меня устраивает». «Приятно слышать, что вы сделали осознанный выбор старший. Воин снова приложил кулак к ладони. «Но вынужден огорчить вас. Мы продаем эти составы только за красную яшму». «Вам подсказать адрес менялы? Совсем недалеко отсюда». «Не нужно», — я покачал головой. «Этот младший назначен в лавку просить за эти два фиала полторы монеты красной яшмы. Но лично для вас может сделать небольшую скидку, и сдача будет в 160 зеленых монет». Я лишь кивнул, не показывая усмешку от снижения цены в 10 зеленых монет. «Не сезон, середина лета. А дешевле осенью». когда ватажники питонов собирают по лесам урожай нужных трав. Но ждать еще три месяца... Снял с пояса тощий, потертый кошель. Демонстративно вытряхнул из него две одинокие монетки. Двинул их по выщербленному прилавку на ту сторону к услужливому продавцу. Лишь дома я снял с пояса мешочек с фиалами и передал маме, наконец сам внимательно их оглядев. Ничего особенного, если смотреть на внешний вид. Небольшие вытянутые пузырьки темного стекла. Залитая твердым коричневым составом пробка. На ней оттиснута печать гильдии алхимиков, подтверждая качество: Сначала это, через пятьсот вдохов возвышалку. Мама послушно выполнила все, что я уже не раз ей говорил, а сам услышал от дедо: Отличный шанс разом на одном усилии проскочить два сложных места возвышения. Пусть этот шанс и очень мал. Одно зелье даст толчок ее телу на десятую звезду, а второе наполнить силой. которую можно будет потратить на дело. Там и нужно-то не так много, после тех лет, что она провела с отцом в путешествиях бок о бок. Он же сумел. Мне с Лейлой оставалось лишь тихо сидеть и не мешать маме переживать то, что происходило в ее меридианах. Я описал ей оба способа создания средоточия, передал все свои ощущения при попытке его уплотнения. О чем то ей наверняка говорил отец. И я верил, что у мамы достанет таланта стать воином». Лейла уже давно спала, положив голову мне на колени, когда мама открыла глаза и оттерла рукавом мокрое от пота лицо. Получилось! раздался в тускло освещенной комнате ее чуть хриплый от длительного молчания голос. А у меня упал камень с сердца. Мои глупые надежды сбылись. Теперь я могу спокойно идти дальше, не боясь, что они снова попадут в нулевой. Формы, описание покровы и своего тумана силы я уже переписал в небольшой кодекс с твердым кожаным переплетом. Конечно, покрову может научиться любая малолетка на улицах города, ведь эта техника доступна всем без исключения. Но мне гораздо приятнее учить маму самому. Тем более, как оказалось, самостоятельно она не смогла создать циркуляцию ни в одной форме. С этим мне придется ей помогать первым. На очереди. перенести из жетона ученика древних схему известных мне узлов и техник, заложить в этой книге основы, которые позволят нашей семье стать большим, чем хрупкими мотыльками, что стремятся к небу.